Глава десятая Свет и тьма — две силы, два начала мира, способные существовать лишь в неразрывной связи и вечном поединке, как день и ночь. Свет изначальный был сутью бога Ра. Однако же для земных смертных людей он имел другое воплощение, человеческое. Назывался Родом. Нельзя же смотреть на изначальный свет, а можно лишь на его отражение. Владыка род владел всем родом человеческим вместе с своими сестрами, рожаницами. Отправлял Млечным путем на землю младенцев. Третий же ипостасью постасью бога Ра был Бог дающий. Дедушка Дождь Бог. Он вкладывал живой дух в младенцев и нарекал их, давал имена и рог, а поэтому из всех трех своих воплощений этот был ближе всех к смертным. Когда же игои завершали свой срок земной и принимали смерть, воскрешал их своим огнем бог Ра и уносил в небеса по последнему пути. Когда-то трава забвения росла повсюду на земле, вдоль каждого пути, дорожки и благодарные богам люди на тысячах жертвенниках возжигали ее, окуривая небожителей. Земная жизнь была так прекрасна и так долга, что люди уставали наслаждаться жизнью и прерывали ее по своему желанию, бросаясь в волны морские. Творец рода человеческого взирал на своих чат с великой радостью, иногда очнувшись от сладостной дремы в забвении. на жертвенников становилось все больше и больше. Дымы и вечности курились беспрестанно. И настал тот час, когда боги впали в полное забвение, и нельзя было их пробудить молитвами ни за сорок дней, ни за сорок сороков. И грянула беда. Воспользовавшись тем, что боги коротали время, вдыхая сладкий дым, а человечество, оставленное в забвении, беспечно тешилось гармонией мира, силы тьмы, поднявшись из глубин подземных, мрак принесли на землю. Из страны полуночной надвинулся великий хлад, извратил небесные и земные пути, а с ними был разрушен и смысл мироздания. Тьма докатилась до чертогов и осадила последнюю крепость света. Народы, ра, земное воплощение солнца взывали к роду, но напрасно. На жертвенниках храмов ни трава, и же цатлела, Дым, который способен поднять, и мертво. По-прежнему курила с трава забвения, возложенные тьмой. Люди утрачивали Бога, Ибо не видели его больше на небосклоне. Мрак, пожирая свет, исказил его путь, осталось лишь заря, которой стали поклоняться. Разрушилась гармония, и люди, очумев, от страха, ночи бесконечной, разбрелись по всей земле в поисках нового света и отыскали его в стране полуденной, куда не добежали ни тьма, ни холод но в тех краях, где не было путей, не росла и трава забвения, а значит, нечего было воскладывать на жертвенники. В холодной же стране, если оставались пути, то только среди льдов и снега в кромешной тьме, и потому курильницы погасли, и очнулись боги, и позрели лишь мерзые опустения и мрак. Тут и началась тысячелетняя битва, светость мой. А всякая война между богами несет забвение народу. Рождались дети, но дедушка даже бог не вкладывал в них душу, не нарекал их. Дичали люди, пребывая без бога и в беспамятстве. Не жили они, а время, будто сами боги. Однако, что было благом для небожителей, то вредно для смертных, поскольку людям на земле не пристало дремать в забвении. Утративши богов и память, люди забыли и рок свой, имя, и называли себя народом Ара, то есть живущие в земле, в пещерах. А потом и вовсе стали прозываться Словенами, поскольку жили и кормились Слово с охота на звери. Беда народу, если он запамят свой рог. И смысл бытия вдруг наречется тем, чем добывает хлеб насущный, чем тешь тут робу свою и питает плоть. Когда же свет одолел мрак, и небосклон вновь увенчался солнцем, непокорный разум народов ара стал толкать их к познанию самих себя. Забывшие Бога, но сами судите, Ра, они обращались к солнцу и спрашивали, кто мы, зачем живем, неужели, чтобы добывать олени и поедать пищу, неужели мы лишь славени, а ты кто, почему приятен твой свет, чего так страшно, когда ты исчезаешь с неба? Старейшины народу входили и в страны закат, и в страны полуденные, и где бы ни были, везде спрашивали о себе. Но слышали в ответ, «Не знаем, кто вы и откуда, и ариев неведом, и славяных не слыхали, а называем вас, народы, скуфь и выносите скуфей, по шапкам вашим имя вам». ины же говорили обратно, «Вы боги были и рождены от Ра, страна ваша называлась Гиперборея, но вас поглотила тьма, вас ныне нет» и полуночная страна пуста, там лишь лед и камень. — Вы порождение мглы, — отвечали третий, кто не знал ни тьмы, ни холода, когда-то удалившись в теплые страны. Вы варвары, и образом не люди, и звери, сарматы ваше имя. Не росла на земле более трава забвения и не курилась в жертвенных чашах, а потому небо забвение Богу рода. Тогда он послал своего сына трояна на север, чтобы поискать под мертвым льдом и камнем хотя бы семечко или живой корешок. Глянул троян с небес на Северной земли и увидел единственно светлое и живое место Белое озеро и спустился на его берег но не траву нашел там, а забытый богом в пучине мрака народ, именовавший себя Арий, и множество племен того народа, имеющих свои названия от мест, где жили, или от того, каким образом хлеб насущный добывали, кто с Сахии жил, кто с Лова, кто в лесах, кто в поле. Народ этот был мужественным, сильным, невероятно добродушным, бесхитростным и удивительным тем, что от тысячелетней жизни в пещерах стал светловолосым и голубоглазом, точно повторяя обликом своим бога рода. Все северные земли прошел Троян вдоль студенных морей, и всюду видел огромные и сильные племена этих светлых людей. Но жили они, как во сне не ведая ни Бога, ни Рока, и поклонялись солнцу лишь потому, что оно дает свет и тепло. Узнав о народе севера, Бог рот, сам вздумал позреть на это чудо и спустился на землю. А и так понравились владыке рода человеческого, что он сам пожелал устроить и утвердить порядок в землях севера. От рождения своего... Все народы Ра жили не просто на земле, а в пространстве, которое носило название Лад. А земли же люди должны были только питаться. Земной Лад сопрягался с великим кругом путей Колом. Свет мог существовать лишь там, где была гармония Лада и Колу, имевших астральный знак, знак Рода, две свастики. Первое с лучами движения по солнцу означало свет и день для живых. Вторая с лучами против солнца — ночь для живых, но день для мертвых. Творец вселенной бог Ра определил четыре стороны. Восток и запад в полдень и полночь. Великое это перекрестие небесных путей составляло крест света что на древнем языке означало «огонь». Покуда этот огонь над миром мир движется, образуя коловращение бесконечности, это и выражало свастика, сакральный знак рода. В малом и великом есть изначальный свет, суть коло. Все движется по великому кругу путей, и ничто не может быть в покое. Весь мир от сотворения Бога Мраа был устроен так, и ничто не могло разрушить его, если бы не силы тьмы, разогнавшие народ по разным частям света. Ушедшие из-под креста люди не знали ни путей в новых землях, ни гармонии лады и колу. И поэтому земной шар им чудился плоским, а крест неподвижным. Эти народы отрицали коловращение света, поскольку пребывали в заблуждении и считали небо единственным местом, где живут боги. Земля же пристанище грешных людей и прочей твари, вечно виновной перед богами. Они говорили: "Что из земли пришло, то в землю и уйдет. не ведая того, что человек по рождению света, что истинная родина небесная дверь. Не земли шли войной друг на друга, не народы бились в сечах каждый за свою правду. Два мироздания сходились на полях битв. Неподвижный крест и коло. Владыка Рот установил на севере первоначальный порядок. Дал народу Ара тайну знаний я оставил своего трояна княжить на земле. Семь веков правил он страной, и обустраивал земной лад. Однако не заставы ставил по сумежью, не крепости воздвигал, чтобы охранять пространство, а в сакральных местах, где изначальный свет спускается космами с высот и касается земли, поставил чертоги рода. И всюду на путях подписаны камни со словами правды. Куда бы человек ни шел, ни ехал, повсюду на перепутьях с ним был и Бог, и истина его. В ладном пространстве невозможно было заплутать. Где бы ни был Гой, везде зрел и ведал дорогу, и шел, не повинуясь, но року своему. В местах же, где пути земные пересекались с небесными, Троян выстрелил белые вежи. В этих местах астральных всякий смертный мог встать на путь бессмертия. Здесь начинались Трояновы тропы. Но чтобы пройти такой тропой, следовало миновать два царства — мир живых и мир мертвых. Последним деянием на земле сына бога Рода был проложен им птичий путь. Этой дорогой от устья священной реки Ра к истоку священного ганга он соединил разорванную связь единого народа и поставил белую вежу, которая потом была разрушена хазарами, и на ее месте была воздвигнута башня со звездой, а город теперь назывался Саркелл. До минули века Трояна. Переложил он свои заботы на детей, князей светлейших, внуков рода, И заповедал лад хранить и колу. Сыновей же у него было семнадцать, И каждый, приняв отцовский рог, стал княжить в своем племени и в своей стороне. Славянами стал править старший сын по имени Род. Сидел он в стольном граде Родне, и страна славян в то время называлась Родиной. Однако же известно, весенняя река, разлившись широко по земле, вбирает в себя и грязь, и сор. Подобно этому и лад Ариев вбирал в себя дикие народы кочевых племен, силы тьмы и прочий мусор. Взбаломученной весной вода, а очистится и отстоит в межень. Подземные родники взбодрят ее дух, Освежат и высветлят, Но в стихии человеческой все было иначе. Увы, не очистится пыль от пыли, И плевела, смоловшись зерном, Сделают горьким хлеб. Вторгаясь вплоть народов Ара, Иные племена не растворялись в ней, а пили кровь, как вши, живущие на теле. Изведавши путь словен, пришлые народы садились жить на них и жировали, поскольку пути — кровеносные жилы, питающие плоть. Так исподволь за многие века лад и колуариев были извращены, замедлилось вращение света. Потомки князя рода, владея землей, утрачивали власть в пространстве. Многие пути были оседланы, а многие трудны и неодолимы. Среди словен, среди племенных князей пошли молва и ропот, мол, худо жить стало, беспутные мы, рок родины, изрочен, лада нет. След бы призвать иного князя, в котором есть светоносность, ибо потомки князи рода темные стали. На вселенском вечи из всех князей светлейших жребий пал на Росса, юного князя, вскормленного великим волхвом. Рос стал землей править согласно лада и скоро овладел пространством. Восстановил пути земные, очистив их от кровопийц, тлена и мрака. С той поры по имени князя стала называться и северная сторона Россия. Чуть минула беда, народ риский вновь сделался доверчивым и по-детски бесхитростно. Чем более процветала Россия, тем ярче испускался от нее свет. Перелитый из небесного в земной. Тем более прельщала на силой тьмы, народы, живущие под знаком мертвящего светила. На сей раз упыри ванзи лежала в святыню Ариф, прервали птичий путь. В астральном месте, где начинался ход от устья рак и стоку ганга, где коло севера сливало с коло юга, сгустилась тьма. И вновь живительная кровь стала питать чужую плоть. Волхвами обредившись, силы тьмы бродили по России и на ухо шептали племенным князьям, что боги их стары и немощны, что в мире ариев нет правды, нет порядка, и что потомки, князи, росы не могут править народом, ибо слепы и безмудры. И начались раздоры между племенами. Народы Ара разбредались по земле, и каждый князь пытался сотворить свой обережный круг, построить свой лад. Над севером стала царствовать ненависть, братья насмерть бились друг с другом, дети не любили отцов своих, мужчины ненавидели женщин, и никто не мог рассудить их. Однако на острове Ар в Студенном море остался славянский род, правил которым светлейший князь Рус, прямой потомок Трояна. Жили они по древним законам, слово добывали морского зверя и не утратили знаний путей земных и небесных. В России их называли Варяжи, то есть досточтимой, Пришли к князю Русу славянские князья и позвали править России. Но сам светлейший и досточтимый князь был уже стар, чтобы зайти на престол и установить лад. И потому послал он своих сыновей и отдал славянам свой рог, имя, ибо прежнее Россия изречено было тьмой. Старший сын Руса Рюрик... Как некогда троян порядок устанавливать начал не с поля битвы, а с возрождения астральных мест. Извершали белые и вежи и не сходились пути земные с небесными. Словени уж не роду поклонялись. Земным богам треба приносили и чтили одного Перуна, владыку молнии, поскольку объяты были страхом, утратив суть знаний и мирозданий. На озере святом, где еще Троян, лад творил, на Ладоге Рюрик воздвиг свой престол, а брата Синеуса отправил на Белое озеро. В этом астральном месте была сокрыта средина коло, ось Единственный единственно неподвижный луч в коло вращении света. Третьего же брата Трувора в Изборске посадил, но не землей управить, а восстановить утраченные пути между народами ар. Да тщетны оказались святые помыслы, досточтимых князей, чтобы сражаться с тьмой, ибо смертно они были. Трояново стезя подвластны лишь богам или сыновьям, рожденным плоть от плоти. Невозможно створить божественного промысла, когда отмерен земной срок». Ведь даже сыновья Бога, роды, исполняя свой рог на земле, получают земную суть. Их плоть не уязвить мечом или стрелой. Но дух божественный имеет человечью суть и может быть прельщен, как всякий земной дух. Померкли братья князи из рода светлейшего руса. И только князь Олег, племянник досточтимого князя, непобедим был мою. Отвергнув престолы и власть, этот князь отправился в чертоги рода и оттуда ступил на тропу трояна и узрел с небес то, что не увидеть было с земли. Это он сказал Путь птичий заслонен, не сотворит нам лада, покуда устье рани ведает истока ганга, и сторгнем же Хазар и бился насмерть с ними, не желая ни славы ни чести, а мысли об одном — вновь выстроить белую вежу, откуда бы открывался путь по тропе Трояна. Был он вещим, но не смог стряхнуть земную перь, чтобы обрести бессмерти. Как всякий смертный гой он захотел рог свой испытать, увидеть свою смерть. Дружина Святослава встала на холме, где выселась Дубрава, суда в последний раз, копье упало и вонзилась в землю, указав зенит. Путь пройден был. На окаеме виднелся берег Дона и белая вежа, ныне завомая супостатом Саркел, где, вместо чудесного творения, камни резов. Вместо светлых кружев стояла черная башня с бойницами, увенченная голубой звездой. Листва давно опала, и древний лес был черен и не зрячь, словно мертвец. Однако в его недрах среди молодняка был вековечный дуб, суть древа жизни, а рядом с ним, когда-то поставленный трояном и ныне поверженный, камень подписной. Святослав велел вновь утвердить его, и триста витязей веревками, обвязав земной путеводитель, впрягли коней, приглись и сами, и под единый вопль, под вздох единый поставили. Князь чистил пыль веков и прочел. «На месте семь суд сотворится моими промыслами, но деяниями внуков». От сего камня путь открыт встреч солнцу. Путь был открыт, и к стенам с не было заслонов даже в виде конных разъездов. Иди, и бери город приступом, и вдохновленные полки подзуживали князя. Пойдем же и возьмем. Коль путь недельный одолели до восхода, в один день крепость покорится в час. Бросай копье, княже. Эй, Раджи, волхвуйте!» Не силой чародейства, далее пойдем, но силой духа урезонил гридни Святослав. Мужайтесь, витязи, нет у нас орудий стенобитных, доспехов нет, а из союзников лишь гузы, которые на помощь не придут на ратном поле, лишь за добычей явится. Да, есть мечи и воля, что еще надо нам, други.